Часть 11. Было около трех часов дня. Все разошлись по своим делам, это стало входить в привычку. Я сходил в туалет и возвращался по коридору к себе, когда столкнулся с выходящей из комнаты номер 115 Саякой. За спиной у нее почему-то был рюкзак, будто она готовилась к побегу. Увидев меня, она испуганно отшатнулась. Ты чего? Ой. «Сюити, сэмпай, да я так, просто...» — ответила она, оглядываясь на дверь, откуда только что вышла. В коридоре никого больше не было. «Мы с Ханой решили ночевать в разных комнатах. Она сказала, что прошлой ночью совсем не могла расслабиться. Вот я и подумала, что, наверное, так будет лучше». «А, понятно». Не могу сказать, что меня это удивило, хотя до сих пор они спали в одной комнате. Саяка выглядела подавленной. Вряд ли из-за ханы, скорее из-за того, что никак не могла принять простого факта «Наши нынешние проблемы, как ни старайся, не решишь так, чтобы всем в итоге было хорошо». «Может, помощь какая нужна? Матрас перенести, например?» «Да нет, спасибо, я сама». Вид у нее был несчастный, но после моего предложения она, казалось, немного приободрилась и, без долгих раздумий, решила занять комнату под номером 108 у лестницы. Там царил хаос, и какое-то время было слышно, как Саяка наводит порядок. Наступило восемь вечера. Мы с Сёторо ужинали в столовой. Консервы к этому времени уже порядком всем надоели тем более, что есть их приходилось холодными. В столовой стояла газовая плитка, но у нее был сломан механизм поджига. Как мы с ней не возились, починить не получалось, а в нашей некурящей компании ни у кого не нашлось зажигалки. Мы уже почти доели, когда в столовую вошла Саяка. «Привет, я вот тоже думаю поужинать». Она начала выбирать из пирамиды на столе консервы, и, обнаружив единственную банку чили-конкарная, показала ее нам. «Последняя осталась. Можно я возьму?» «Да бери, конечно. Вряд ли кто-то будет возражать», — ответил я. После истории с чипсами тема продуктов воспринималась остро, и Саека определенно боялась показаться слишком жадной. «Ну ладно, тогда я заберу. По-моему, чили довольно вкусное было». «Вот и хорошо». Саяке явно хотелось поговорить хоть о чем нибудь приятном, но у меня не было настроения обсуждать вкус консервов, так что отреагировал я без особого энтузиазма. Она немного потопталась на месте, но, в конце концов, видимо, решила поужинать в одиночестве и, прихватив банку чили и стакан с водой, направилась к себе в комнату 108. Мы с Сётору еще несколько раз попробовали починить плиту, чем были заняты в это время остальные, я понятия не имел. Ранее около семи в столовую заходили ядзаки, взяли консервов, после чего, как обычно, больше не показывались. К девяти часам мы с сестрой окончательно сдались и тоже отправились к себе. В коридоре я заметил, что у комнаты 108 стояли хана и саяка, которая передавала первый какой-то темный предмет. Что это могло быть? Платок? Прежде чем мы приблизились, они уже разошлись. Я не придал этому значения. Если что, можно будет спросить завтра. Вернувшись в комнату, я вставил в одно ухо наушник и принялся рассеянно слушать музыку. Сёторо, как и утром, уселся на матрасе, подняв колени, с какой-то книгой, судя по обложке про заграничные путешествия. С момента убийства прошло уже два дня. До предполагаемого дедлайна оставалось всего пять. Вода приближается, а мы убиваем время за смартфонами и книгами. Мне никогда не доводилось жить такой странной жизнью, да и вряд ли доведется. «Ты правда не знаешь, кто убийца?» — в тысяча первый раз спросил я. «Понятия не имею», — ответил Сётору с неизменным хладнокровием. Никаких улик у нас не было. Одними только умозаключениями решить эту задачу вряд ли возможно. Но почему мы тогда сидим здесь и бездельничаем, как дома воскресным вечером? Чего ждем?» Сетр попытался меня успокоить. «Прямо сейчас мы сделать ничего не можем. Лучше не паниковать, а попытаться расслабиться. Но ведь время может закончиться, а мы так и не узнаем, кто убийца. Разве нет? «Может быть. Тогда и будем думать, что делать. Сейчас в этом никакого смысла нет. Мы все равно не найдем такого решения, которое всех устроит». Он бросил свою книгу на матрас, хорошенько потянулся и вновь принял прежнюю позу. «А Ханатиан и Саякатиан, значит, решили в разных комнатах ночевать, да?» «Да, точно». Я уже успел рассказать ему о том, как встретил Саяку в коридоре. Мои с Рюхеем поругались и разошлись еще вчера, так что, кроме нас, и семьи Ядзаки, все теперь жили в одиночестве. Но, Хана Тян и Саяка Тян ведь не ссорились, правильно? Не ссорились. Просто вчера вечером им было некомфортно, и они решили, что лучше по отдельности. В общем-то, я их понимаю. Так и бывает обычно. Может, они начали подозревать друг друга? Типа каждая думает, что вторая убийца? Кто его знает? Но вряд ли, разве что подсознательно. Если спросить самих девушек, то Хана и Саяка, скорее всего, подозревали в первую очередь тех, кого хуже всего знали, семью Ядзаки. Друг друга они заподозрили бы, скорее всего, в последнюю очередь. Они ведь и после убийства продолжали тесно общаться. В общем-то, это и правда было безопасно. Даже если предположить, что одна из них преступница, вряд ли она стала бы лишать жизни соседку по комнате, ведь ее бы сразу раскрыли. Убийца ведь тоже осознает опасность и не хочет себя выдавать. И все равно, даже понимая это, они наверняка не могли полностью избавиться от мысли «а вдруг?». Мне кажется, я неплохо понимал, что они чувствовали, решив с утра разойтись. Сётру, которому я изложил все эти соображения, кивнул, но его, похоже, тревожило другое. «Меня не то чтобы удивляет их поведение», — сказал он. «И твоё объяснение, скорее всего, правильное, но дело тут в другом». Представь, что мы сейчас не в этом бункере, а в какой-нибудь горной хижине в Снежный Буран. Спасатели смогут добраться только через неделю, и вдруг одного из нас задушили. Вот ты, Сюити, что бы стал делать? Хм. Ну, я бы предложил всем собраться в одном месте, чтобы каждый был под присмотром. Совершенно верно. Это самое разумное решение. Разделиться на две группы и спать по очереди. В туалет ходить строго поодиночке и никаких возражений. Если соблюдать эти меры, все будут в безопасности. Но мы делаем ровно наоборот. Если и собираемся, то совсем ненадолго. И даже те, кто жил вместе, специально расходятся по разным комнатам и проводят время в одиночестве. «А это что значит?» «Что мы упрощаем задачу преступнику, если он захочет убить кого-нибудь еще», — вздохнул Сеторо. «Не то чтобы мне подобные мысли совсем не приходили в голову, но контраст между серьезностью темы и равнодушным тоном, которым он все это сказал, сперва сбил меня с толку. То есть ты считаешь, что...» Убийством Юи дело не ограничится? Этого я не говорил. Я не знаю. Вообще, если рассуждать здраво, преступник, наоборот, больше никого убивать не должен. Казалось бы, да. Ведь если его вычислят, его ждет страшная смерть в подземелье, ведь так? Допустим, в первый раз ему удалось замести следы. Но зачем идти на риск повторно? Именно поэтому мы, наверное, и опасаемся друг друга. Тогда в чем дело? Смотри, мы находимся в крайне необычных обстоятельствах, и вот среди нас есть убийца. Никто, однако же, не пытается предотвратить новое преступление. Наоборот, мы как будто делаем все, чтобы облегчить убийце работу. То есть, что, получается, Мои и Рюхей, Хана и Саяка, все они решили разойтись по разным комнатам, чтобы убили кого-нибудь еще? Это, наверное, преувеличение. Не может же быть, чтобы они именно об этом и думали. И все-таки, положа руку на сердце, я не мог отрицать. Мы все втайне испытываем нетерпение». Все желаем, чтобы что-нибудь произошло. Не знаю, прав я или нет, но, сдается мне, что где-то в глубине души мы предпочли бы, чтобы кого-то еще убили, лишь бы узнать, кто это сделает. Все лучше, чем оказаться перед необходимостью оставить кого-то в подземелье, не выяснив, кто преступник. Здесь, в подземном бункере, нас поджидало... Нечто более страшное, чем смерть от рук убийцы. Можно ли тревожиться, что тебя задушат, когда альтернатива — захлебнуться в медленно пребывающей воде? И что же нам делать? Ничего. Как будто у нас есть выбор. Даже если мы решим совсем забить на морали, скажем «Эй, убийца, дай нам подсказку, убей кого-нибудь еще!» он все равно не согласится нам помочь. Это уж точно. И все же, ведь убийство Юи было внезапным и совершенно невообразимым в наших обстоятельствах. Откуда же мы знаем, что подобного не случится во второй раз? Идти по этой дорожке рассуждений становилось все тяжелее. На меня постепенно накатывало осознание, что я и сам ожидаю следующего убийства. Но кто станет жертвой? Кого бы я хотел видеть мертвым? Сётару кинул на меня веселый взгляд. «По крайней мере, можешь не беспокоиться, что окажешься следующим. Я ведь рядом. Хотя, не знаю, удача это или нет. Тебе бы поспать. Ты ведь прошлой ночью так толком и не уснул, да?» Он был прав. Я вставил в правое ухо второй наушник, вытянулся на матрасе и закрыл глаза. Действительно, можно было не бояться хотя бы того, что меня убьют ночью, потому что рядом находился Сётера. Несмотря на тревогу, которую я ощущал каждой клеточкой своего тела, меня постепенно потянуло в сон.